«Первое?» «Позже мы повидались еще раз». «Он ушел очень возбужденным», — взволнованно объяснил Конес. «Мы не могли примириться с этим и решили попробовать объясниться с ним на чистоту. Ведь когда-то мы были друзьями, поэтому мы отправились к нему в номер». «Вы пошли к нему все вместе?» — быстро спросил Мендель. «Да», — с удивлением ответил Конес. «В котором часу это было?» «Что-то около одиннадцати». Конес обвел взглядом остальных, Тальяфэру кивнул. — И как долго вы оставались у него? — Не больше двух минут, — сказал Райджер. Он велел нам убираться вон. Похоже, он вообразил, будто мы явились отнять у него его записи. Он остановился, как бы ожидая, что Мандел поинтересуется, о каких записях идет речь, но тот промолчал. И Райджер продолжил. — Мне кажется, Вильер сохранил эти записи под подушкой, потому что, выгоняя нас, он как-то странно пытался прикрыть ее телом. «Возможно, как раз в ту минуту он уже умирал», — с трудом прошептал Конос. «Тогда еще нет», — решительно сказал Мендел. «Раз вы были у него в номере, значит, там, вероятно, остались отпечатки ваших пальцев». «Не исключено», — согласился Талья Его почтительное отношение к Менделу постепенно сменялось нетерпением. Было четыре часа утра, и плевать он хотел на то, Мендел это или кто другой... «Может, вы, наконец, скажете, что означает этот допрос?» — спросил он. «Так вот, господа», — произнес Мандел, — «я собрал вас не только для того, чтобы сообщить о смерти Вильгерса. Необходимо выяснить ряд обстоятельств». «Насколько мне известно, существовал всего один экземпляр его записей. Как оказалось, этот единственный экземпляр был вложен кем-то в сжигатель, и от него остались лишь обгоревшие клочки». Я не читал этих записей и даже никогда их не видел, но достаточно знаком с открытием Вильгерса, чтобы, если понадобится, подтвердить на суде под присягой, что найденные обрывки бумаги с сохранившимся на них текстом являются остатками того самого доклада, который он должен был сделать на съезде. Кажется, у вас, доктор Райджер, есть на этот счет какие-то сомнения. Правильно ли я вас понял? Я далеко не уверен, собирался ли он всерьез выступить с докладом, — кисло улыбнулся Райджер. «Если хотите знать мое мнение, сэр, Вильерс был душевно больным. В течение десяти лет он в отчаянии бился о преграду, возникшую между ним и космосом, и в результате им овладела фантастическая идея мгновенного перенесения массы, идея, в которой он увидел свое единственное спасение, единственную цель жизни. Ему удалось путем каких-то махинаций продемонстрировать эксперимент». Кстати, я не утверждаю, что он старался надуть вас умышленно. Он мог быть с вами искренен и в своей искренности безумен. Вчера вечером кипевшая в его душе буря достигла своей кульминации. Он возненавидел нас за то, что нам посчастливилось работать на других планетах, и пришел к нам, чтобы торжествую показать свое превосходство над нами. Для этой минуты он и жил все прошедшие десять лет. Потрясение от встречи с нами могло в какой-то мере вернуть ему разум, И Вильерс понял, что на самом деле он полный банкрот, что никакого открытия не существует, поэтому он сжег записи, и сердце его, не выдержав такого напряжения, остановилось. Как же все это скверно! Лицо внимательно слушавшего Мендела выражало глубокое неодобрение. «Ваша версия звучит очень складно», — сказал он, — «но вы не правы». «Меня, как это вам, вероятно, кажется, не так-то легко провести» демонстрируя мнимый опыт. А теперь я хочу выяснить кое-что еще. Согласно книге регистрации, вы все трое являетесь соучениками Вильерса по колледже, это верно? Они кивнули. Есть ли среди приехавших на съезд ученых еще кто-нибудь, кто, кто когда-то учился с вами в одной группе? Нет, — ответил Конос, — в год нашего выпуска только нам четверым должны были дать диплом астронома. Он тоже получил бы его, если б... Да-да, я знаю, перебил его Мендел. В таком случае кто-то из вас троих побывал еще один раз в номере Вильгерса в полночь. Его слова были встречены молчанием. Только не я. Наконец холодно произнес Райджер. Конос, широко раскрыв глаза, отрицательно покачал головой. — На что вы намекаете? — спросил Тальяферру. — Один из вас пришел к Вильгерсу в полночь и стал настаивать, чтобы тот показал ему свои записи. Мне неизвестны мотивы, которые двигали этим человеком. Возможно, все делалось с заранее продуманным намерением довести Вильерса до такого состояния, которое неизбежно приведет к смерти. Когда Вильерс потерял сознание, преступник, будем называть вещи своими именами, не теряя времени, завладел рукописью, которая действительно могла быть спрятана под подушкой, и сфотографировал ее. После этого он уничтожил рукопись в сжигателя, но в спешке не успел сжечь бумагу до конца. — Откуда вам известно, что там произошло? — перебил его Райджер. — Можно подумать, что вы при этом присутствовали. — Вы недалеки от истины, — ответил Мандел. Случилось так, что Вильерс, потеряв сознание, в первый раз вскоре очнулся. Когда преступник ушел, ему удалось доползти до телефона, и он позвонил мне в номер. Он с трудом выдавил из себя несколько слов, но этого достаточно, чтобы представить, как развернулись события. К несчастью, меня в это время в номере не было. Я задержался на конференции. Однако все, что пытался мне сообщить Вильерс, было записано на пленку. Я всегда, придя домой или на работу, первым делом включаю запись телефонного секретаря. Такая уж у меня бюрократическая привычка. Я сразу позвонил ему, но он не отозвался. Тогда кто же, по его словам, там был? — спросил Райджер. — В том-то и беда, что он этого не сказал. Вильерс говорил с трудом, невнятно, и все разобрать оказалось невозможно. Но одно слово Вильерс произнес совершенно отчетливо. Это слово — однокашник. Тольеферу достал из внутреннего кармана пиджака свой фотоаппарат и протянул его Менделу. Пожалуйста, можете проявить мои пленки, — спокойно сказал он. — Я не возражаю. — Записи Вильерса вы здесь не найдете. Конес последовал его примеру. Нахмурившись, то же самое сделал и Райджер. Мендел взял все три аппарата и холодно сказал Полагаю, что тот из вас, кто это совершил, уже успел сменить пленку, но все же. Тольяферо пренебрежительно поднял брови. Можете обыскать меня и номер, в котором я остановился. С лица Райджера не сходило выражение недовольства. Погодите-ка минутку, черт вас дери, вы что, служите в полиции? Мендел удивленно взглянул на него. А вам очень хочется, чтобы вмешалась полиция? Вам нужен скандал и обвинение в убийстве? Вы хотите сорвать работу съезда и дать мировой прессе сведения, воспользовавшись которыми она смешает астрономов и астрономию с грязью? Смерть Вильерса вполне можно объяснить естественными причинами. У него на самом деле было больное сердце. Предположим, тот из вас, кто был у него в полночь, действовал под влиянием импульса и совершил преступление непреднамеренно. «Если этот человек вернет пленку, нам удастся избежать больших неприятностей». «И преступник не понесет никакого наказания?» — спросил Толья мендел пожал плечами. «Я не стану обещать, что он выйдет сухим из воды, но, как бы там ни было, если он вовремя сознается, ему не грозит публичное бесчестие и пожизненное тюремное заключение, что произойдет неизбежно, если мы заявим в полицию». Никто не проронил ни слова. «Это сделал один из вас», — произнес Мандел. Снова молчание. «Я думаю, мне понятно соображения, которыми руководствовался виновный, и я попытаюсь их вам обрисовать».